Русь уходящая. Мы многое ещё не сознаём, питомцы Ленинской победы, и песни новые по старому поём, как нас учили бабушки и деды. Друзья, друзья, какой раскол в стране, какая грусть в кипении весёлом. Значит, того так хочется и мне, задрав штаны бежать за комсомолом. Я уходящих в грусти не виню, но ну, где же старикам за юношами гнаться? Они не сжатой рожью на корню остались догнивать и осыпаться. И я, я сам, ни молодой, ни старый, для времени на возом обречён. Не потому ль кабацкий звон гитары Мне навевает сладкий сон. Гитара, милая, звени, звени, Сыграй, цыганка, что-нибудь такое, Чтоб я забыл отравленные дни, Не знавшие ни ласки, ни покоя. Советскую я власть виню, И потому я на нее в обиде, Что юность светлую мою в борьбе других я не увидел что видел я я видел только бой да вместо песен слышал канонаду не потому ли с жёлтой головой я по планете бегал до упаду и всё ж я счастлив в сонме бурь неповторимые я вынес впечатления вихрь наредил мою судьбу в золототканное цветение Я человек не новый, что скрывать. Остался в прошлом я одной ногою, стремясь догнать стальную рать, скольжу и падаю другой. Но есть и иные люди, те ещё несчастней из забытий, они как отруб в решете средь непонятных им событий. Я знаю их и подсмотрел глаза печальней корових средь человечьих мирных дел, как пруд заплесневела кровь их. Кто бросит камень в этот пруд, не троньть, будет запах смрада. Они в самих себе умрут, истлеют подъю листа пада. А есть другие люди, Те, что верят, что тянут в будущее робкий взгляд, почёсывая зад и перед, они о новой жизни говорят. Я слушаю, я в памяти смотрю, о чём крестьянская судачит оглядь, советской властью жить нам по нутру. Теперь бы сицу до да гвоздей не много. Как мало надо этим брадачам, чья жизнь в сплошном картофеле и хлебе. Чего же я ругаюсь по ночам на неудачный горький жеребий? Я тем завидую, кто жизнь провёл в бою, кто защищал великую идею. А я, сгубивший молодость свою, воспоминаний даже не имею. Какой скандал! Какой большой скандал! Я ощутился в узком промежутке, ведь я мог дать не то, что дал, что мне давалось ради шутки. Гитара милая, звени, звени, сыграй цыганка что-нибудь такое, чтоб я забыл отравленные дни, не знавший ни ласки, ни покоя. Я знаю, грусть не утопить в вине, не вылечить души пустыней и отколом. Знать от того так хочется и мне, задрав штаны бежать за комсомолом.